Определение это очень меткое. Кстати, жизнь в Брайтон-Бич, одном из наиболее жалких, грязных и густонаселённых районов Нью-Йорка, где преимущественно вынуждены селиться белые, негры, беженцы из Израиля тоже именуют местечковой. Причём впервые я вычитал это в антисоветском журнале израильских, американских и французских сионистов, крекливо названном время и мы. Некий Дов Шторх старость и невинность сионистскую соблюсти и капитал американский приобрести, вынужден признать, здесь иммигранты наживаются друг на друге, ссорятся друг с другом, дерутся, и тут действительно течёт повседневная жизнь маленького еврейского местечка. Часто, когда на улице встречаются двое мигранта, разыгрывается форменная комедия. Ни один, ни другой не говорят правды. И оба рассказывают о себе басни, хотя оба знают от общих знакомых, чем занимаются и один, и другой. А занимаются они безрезультатными поисками средств к пропитанию. И только циничный сионистский борзописец способен усмотреть в этом форменную комедию. Нет, это горькая трагедия для людей без родины, без работы, без крова, без дружбы, без общения, без надежды. Вот почему столь беспросветно тяжёлое положение и скопившихся восьти недолговеменных израильтян. Они находятся под страхом трёх угроз. Боятся, во-первых, итальянских властей, так как проникли в Италию незаконно и влачат там существование тоже в обход закона. Боятся, во-вторых, агентов Сахнута и функционеров итальянских сионистских организаций, ибо те готовы в лучшем случае сбить еврейского антипатриота или, в худшем, изощренными и беспрерывными преследованиями погасить в нем последнюю искру надежды и довести до такой безысходности и апатии, что, покорной их злой воле, он покорно согласится вернуться в израильский рай боятся в третий хоть один другого и нередко прибегают к взаимодоносительству, ведь они друг для друга беспощадные конкуренты в безнадёжных поисках хоть какой-нибудь работы и маломальски сносного жилья. К кому же на руку доносы? Кто в обстановке современного остейского местечка играет роль новоявленных урядников и мещанских старост? Таковыми являются Масштабные синдикаты, состоящие из осведомителей и исполнителей. Осведомители пронюхивают, где Решрим сумел поселиться, каким располагает имуществом и деньгами, какой товар пытается продать на барахолке, каков доход семьи в целом, а исполнители за всё перечисленное безжалостно взимают в пользу синдиката комиссионные. И так три угрозы, постоянные, безжалостные, необратимые, дамокловым мечом нависли в Остии над каждым беженцем из Израиля. И большое горе изведал тот, на кого они обрушились. Это выпало и на долю одесского сантехника Макса Конного. Бесправные жители итальянского еврейского местечка неизменно содрогаются и на какое-то время опасливо замолкают при воспоминании о расправе с Конным». Ему удалось покинуть Израиль по туристической визе. Но на свою беду, уж через чур громогласно и убедительно рассказывал он, какая страшная судьба ждёт людей, поменявших истинную родину на вымышленную историческую. А когда функционеры итальянской сионистской организации Ирццион пытались образумить чрезмерно откровенного беженца, он во всеуслышание заявил, лучше умереть, чем возвратиться в Израиль. К тому же неосторожное поведение Коннову не устраивало и некоторых йеридим-рабских, старавшихся не обострять отношения с итальянскими сионистами. Это в определённой мере тоже повлияло на римскую полицию. И только истекла неделя пребывания Макса Коннова в Италии, как он, ощутив на руках леденящий холод стальных наручников, был насильно припровождён на взлетающий в Израиль самолёт Чтобы не отклоняться от астейской темы, не буду подробно рассказывать, как Макс Конный вновь вернулся к нищенскому существованию в Израиле, затем бежал в Соединенные Штаты Америки, в полной мере вкусил тяготы прозябания в модернизированном на американский лад нью-йоркском еврейском гетто, как за высказывание антисионистских взглядов его дважды избили, а потом исполосовали ножом кахановские молотчики, как медицинскую помощь в госпитале ему оказали только после внесения терапии товарищами по несчастью, собранной по крохам платы за лечение, и, наконец, как в виде исключения, была удовлетворена просьба Макса Михайловича Конного,